Глава 66. Огненная мантра. Долгое время, полежав на холодном полу пещеры, Сил-Ян наконец мог отдышаться. Радость, которую он испытывал, была напечатана на его лице. Столь крупными буквами, что её невозможно было скрыть. Пошевелив затёкшими ногами, Сил-Ян принял пазу для тренировочной медитации. Плавно вздохнув и медленно закрыв глаза, он мысленно вникал в тайны своего тела. Внутреннее зрение. Техника поддержки, которую могли бы дать люди ранга ученика и выше. Чем больше была сила, тем глубже можно было проникнуть и получить больше информации о своём теле. Его мысленный взор проник в обозврачной полости, где медленно вращался молочный белый вихрь размером с ладонь. Кремово-белая энергия закручивалась вокруг вихря в туманной дымке, наблюдая с помощью внутреннего зрения за маленьким вихрем Силаян удовлетворительно кивнул головой. Хоть вихрь и был крошечным, но энергия, содержавшаяся в нём, была в десять раз мощнее той, что он обладал, когда находился на девятом этапе. Примещение переводчика. Далее пойдёт несколько запутанное объяснение глобального отличия рангов. Запутанность обусловлена моим переводом терминов и чехардой с переводом терминов в инвейте. До лжи. Новичок. До лжики. До лжики. Энергия долги, новичка. Долки, долги. долги. Истинные долги, тип настоящие долги. Это долги после достижения ранга ученика. Загвоздка в том, что в Anwyte должики и долги были равнозначны по значению и использовались как синонимы. И должики я переве всегда переводил как долги. Поэтому не заморачивайтесь с разными названиями. У рангов ученика и новичок была различная природа. Для становления учеником усвоенной энергию также называли даоки новичка, а после становления учеником эта энергия была также известна как истинная даоки. Пусть эти названия и различались в одном слове, но на самом деле они отличались словно небо и земля. Сяоян мысленно сосредоточился, пытаясь взять под контроль вихрь даоки. Под его контролем нить молочно-белой даоки быстро выкинула вихрь и стала кружить вокруг него. Непрерывно управляя вихрем, он заставлял его выбрасывать дольки, а затем поглощать его. Вновь и вновь повторяя эти действия, Сяо Янь чувствовал, как его мастерство управления вихрем медленно увеличивается. Удовлетворившись полученным результатом, он прервал эту похожую на игру тренировку. Его плотно закрытые веки внезапно открылись, показывая глаза, сияющие молочно-белым светом, прежде чем угаснуть. Это цвечение держалось не менее 10 секунд. Затем юноша открыл рот, выплюнув наружу небольшое количество тёмного, грязного воздуха, после чего его лицо заметно посветлело. С хрустом, прокрутив головой, разминая затекшую шею, Сяоян довольно усмехнулся. Подняв голову, он посмотрел на прозрачную фигуру Яоалао, который плыл неподалёку от пещеры. Счастливо улыбнулся и сказал: "Успех!" Хм. Благодарей свою удачу за то, что смог сжать их аредологии с первой попытки. Кивнув равнодушным тоном, ответил я Лао. Больше, чем мои способности? Парировался Оян, расслабив плечи. Внезапно он что-то вспомнил, и на его лице появилось заискивающее выражение. Притянув руку, он несколько робко спросил: Учитель, «Я уже достиг уровня ученика, не пора ли мне дать способность до луки?» Яо закатил глаза, его тело вплывло в пещеру, и он медленно уселся перед Силояном. Подумав некоторое время, он с торжественным выражением лица спросил. «Какую способность ты хочешь?» «Ну, например, ту, что может развиваться». Почесав голову, немного смущенным тоном ответил юноша. Из-за ответа ученика на лице Яо Ао показалось сомнение. Он ничего не ответил. Учитель, что случилось? Была у Галя такой способности? Нервно спросил Сео Ян, глядя на лицо наставника. Способность даоки, о которой я тебе рассказывал, действительно может развиваться. Я не обманывал тебя, прошептал в ответ Яо Ао. Услышав, что такая способность всё-таки существует, на лице юноши показалось счастливое выражение. изкрусив в руке, он осторожно спросил: "Тогда вы можете позволить мне её использовать?" Это необычная способность дауки, действительно может развиваться, но и риск очень велик, ответил Явао. Взглянув на лицо учителя, он медленно опустил руки и спросил: "Насколько?" С горькой улыбкой Явао ответил: За всю свою жизнь я ни разу не видел и не слышал о том, чтобы кто-то использовал её. Мне точно неизвестно, насколько велик риск. Однако, учитывая мой опыт и оценивая сложность этой извозოვნности, я могу предположить, что максимальный шанс на успех составляет приблизительно 20%. 20%? Лицо Сео Яна напряглось. Это что, низкий уровень? Яо со вдохом кивнул. «Боюсь, что так». Горько улыбнувшись и почесав лоб, Силоян по-прежнему не хотел отказываться от изучения способностей, способной развиваться. Соблазон обладание способностью, которая могла развиться до небесного ранга, был просто слишком велик. «Учитель, вы можете побольше рассказать об этой способности?» «Ну ладно, я получил эту способность благодаря одному случаю». Изначально эта способность была безумной, однако я назвал её огненная мантра. Говоря это, я попытался скрыть смешанное выражение на лице. Похоже, на самом деле, эта способность досталась учителю вовсе не так легко, как он говорил. Огненная мантра действительно может развиваться, но для этого необходима эссенция пламени, причём для каждого степеня эволюции нужно поглощать один из видов эссенции. Голос явола стал несколько грубым. «Ты должен знать, что эссенция пламени — это один из самых сильных видов энергии в нашем мире. Даже если ты и сможешь найти её, то всё равно никто не сможет гарантировать то, что ты сумеешь поглотить её и остаться при этом в живых». В прошлом, когда я обнаружил пробирающие до костей пламя, я чуть заживо не сгорел. Самая ужасная особенность этой способности — Необходимость поглощения различных эссенций пламени, ведь любая из них может править даже императора на грань между жизнью и смертью. Я не могу даже представить, что может произойти с человеком, у которого в теле будет сразу две эссенции пламени. Из-за слов Яала юноша был весьма напуган перспективой необходимости поглощения эссенций пламени для развития. Чёрт возьми! Да нельзя было даже быть уверенным в том, что ты поглотишь пламя, или это пламя поглотит тебя. Должна быть, эта способность Далки была создана по-настоящему сумасшедшим человеком. Хоть опасность этой способности и превосходит все ожидания, я нисколько не сомневаюсь в её потенциале. Если её действительно освоить, то на континенте Далки, за исключением войск, никто бы не смог тебе противостоять. Со вздохом сказал Ялала. Всё, Янки, в ноль. Слегка богоговея перед её потенциалом, если бы кто-то смог управлять несколькими типами солнца и пламени, то даже святые не посмел бы относиться к такому человеку с пренебрежением. Наблюдая за своим учеником, я некоторое время поколебавшись, всё-таки спросил: "Ну что, ты хочешь всё ещё изучить её?" Примечание переводчика: Весь голова в стену. И в анвейде и в русском переводе комикса постоянно путают техники со способностями. Я уже не в состоянии точно разобраться, что есть что. Мысли логические. Огненная мантра – это способность, а не техника. Так как техника – это просто определенная манипуляция долги, то поэтому она вряд ли может развиваться. Способности определенным образом преобразуют все долги человека. Поэтому логично предположить, что поглощая эссенцию пламени, можно будет обгрызить способность.